Глава двадцать первая исковерканные деревья, покрывавшие склон холма почти до вершины, единственное отличие здешнего леса от того, в котором Дирт провел большую часть жизни. В том, что не касалось странного облика, лес ничем не отличался, и его ночная жизнь была такой же насыщенной. Подозрительные шорохи со всех сторон, приглушенные звериные шаги, кто-то убрался с твоего пути. С прерывистым шелестом над головой проносятся черные комки летучих мышей, раздается ритмичный скрип где-то вдали, это всего-навсего подает голос сова. Хеннингвильцев все эти безобидные звуки пугали до заикания, но Дирт не обращал на них внимания. Для него шум в темноте не страшнее, чем стрекотание сверчка за печкой. Куда больше волновали звуки, вызываемые собственными шагами. Как ты ни старайся, а совсем уж бесшумно, даже днем трудно передвигаться. Заниматься этим ночью намного труднее, тем более, если не полная луна, то и дело скрывается за лохматыми облаками». Приходится рассчитывать каждое движение, аккуратно прощупывая почву впереди, переступая через крупные сучки, а мелочь отодвигая в стороны. Враги все это время вели себя беспечно до удивления, не замечая беглеца в упор, но от этого Дирт не перестал их опасаться. Лагерь спайдеров сотни шагов дальше по склону. Среди деревьев прекрасно можно разглядеть языки пламени двух больших костров. Еще один, горевший скромнее, отбрасывает отблески чуть выше. Именно к нему Дирт и крался, рассчитывая, что пленников оставили именно там. Почему он так решил? Да потому что, как бы ни напрягал глаза, разглядеть их не смог. Вокруг больших костров лежали только спайдеры, причем собрались там все за одним исключением. Закутанные в плащи или одеяло, они лишь на первый взгляд не отличались друг от дружки. Долговязой фигуры преподобного Декфина среди них не замечалось, и пухлой фигуры невысокого Мади тоже. Если их не убили, значит, держат в другом месте. И, скорее всего, возле третьего костра, ведь для чего тогда его развели? «Удобное место». Выше склон становится совсем уж крутым, переходя в почти вертикальный обрыв, на который быстро не вскарабкаться, а ниже путь для бегства перекрывает основной лагерь. Слева бурелом, через который непросто перебраться, так что для побега у пленников остается лишь одно направление, и его наверняка охраняет присматривающий за ними часовой. Дирту придется его убить, и это заставляло нервничать сильнее всего. Не то, чтобы он против человеческих смертей, вовсе нет. Этих кровожадных тварей он даже не считал за людей. Спайдеры не глухие, и не все из них спят. Крик умирающего они непременно услышат. Надо очень постараться, чтобы убить бесшумно. И лук на этот раз не помощник. Стрела в голову имеет неплохие шансы, но бесшумность ее даже в лучшем случае относительная. Ведь выстрел далеко не беззвучен. В ночной тишине хлопок тетивы прозвучит подобно грому, да и удар стального наконечника о кость тоже тихим не назовешь. Еще пара осторожных шажков, и Дирт наконец как следует разглядел третий костер. За ним, прислонившись спинами к дереву, сидят два пленника, а перед ним захотелось протереть глаза. Часовой, которого Дирт так опасался, спит самым бессовестным образом, развалившись на спине лицом к небу. Глаза закрыты, физиономия расслаблена и даже похрапывает сладко. А вот ведь ротозей. Немыслимая удача. Возник соблазн проигнорировать заснувшего Часового. Шанс того, что он так и будет похрапывать, ни на что не реагируя, очень даже приличный, лишь бы Мади не начал шуметь от неожиданности. В преподобном Декфине Дирт был уверен почти как в себе, ведь при всех недостатках его характера он один из самых разумных и спокойных хенигвильцев. «Нет, слишком рискованно. Часовой должен умереть». Покойник не проснется, не заорет, увидев, что пленников освобождают от пут. Покойник – это надежно. Лук натянут, но использовать его нельзя. Выдаст шумом. Придется испытать в деле трофейный кинжал. Весьма увесистая штука. Таким, если от души замахнуться, можно перерубить горло, как следует рассадив позвонок. Звук выйдет не слабый, но куда скромнее, чем хлопок тетивы. Кричать после такого никто не сможет, а если сразу вслед за этим проткнуть грудь разок-другой, жертва быстро успокоится. Не раз проверено на косулях, оленях и прочих обитателях леса. Дирт не спешил. Костры в основном лагере горели жадно, им требовалось много пищи. Присматривающий за ними дозорный то и дело поднимался, подбрасывая охапки хвороста, позевывая между делом. О соблюдениях тишины он при этом не заботился. Надо дождаться, когда он в очередной раз встанет и под шумок сделать свое дело, лишь бы черный маг не проснулся раньше времени. Если Бартоло не соврал перед смертью, этот выкормыш Конклава только делает вид, что никогда не спит, набивает себе цену. Они все помешаны на том, чтобы выглядеть в глазах окружающих, если не богами, то кем-то очень близким к ним. В эту пору он точно не притворяется, поскольку до сих пор не предупредил остальных о том, что беглец скрывается на расстоянии вытянутой руки. Ведь его амулет не ошибается. Может быть, выпустить стрелу в черного и уйти в лес? Тогда спайдеры не смогут выслеживать Дирта. Это и советовал Бартола. Пусть он целую вечность страдает в самом страшном уголке загробного мира. Нет, так нельзя... Когда еще выпадет столь подходящий случай освободить Вильцев? Водить спайдеров по лесам и холмам бесконечно Дирт вряд ли сможет, а перебить всех до единого не получится, ведь стрел почти не осталось. Надо сделать это прямо сейчас. Бодрствующий спайдер поднялся, склонился над кучей сушняка. А вот и долгожданный шум. Дирт выскользнул из-за дерева, лунный свет блеснул на клинке. Плохо, что серебряный, наполовину обрезанный диск так не вовремя выглянул из-за облака. Но разворачиваться не стоит. Раз уж начал что-то делать, доводи работу до конца. Тем более, что света от луны не очень-то много. Десяток шагов до лежащего часового Дирт преодолел чуть ли не бегом, заранее убедившись, что на этом пути нет сюрпризов, вроде не вовремя подвернувшийся под ногу сухой ветки. Уже занося руку для удара, вздрогнул от души раздирающего крика «Стой, Дирт! Назад! Беги! Беги отсюда!» «Преподобный Декфин, чтоб ему неладно было в своем амплуа!» Как положено фанатичному Дмарту, решил возмутиться намечающимся перед его носом кровопролитием. Вот уж с какой стороны Дирт не ожидал никакого подвоха. Крик преподобного не остановил движение карающей руки. Кинжал ударил туда, куда Дирт и задумывал. Часовой успел открыть на удивление несонные глаза и даже рот разинул, дернувшись, но присоединиться к воплям Дегфина не смог, лишь забулькал, пуская горлом кровь. Все произошедшее заняло считанные мгновения, но Дирт успел поменять первоначальную точку зрения на происходящее. Похоже, преподобный поднял крик не только из-за человеколюбия. Скорее даже вовсе не из-за него, а потому что Дирт во многом ошибался, столь нагло забравшись в лагерь врага. Спайдеры оказались не настолько беспечными, как ему казалось. Скорее даже наоборот, они специально старались создать о себе такое впечатление, изо всех сил усыпляя бдительность. Теперь нечего и думать освобождать пленников. Сейчас бы свою шкуру спасти. Справа лагерь, где врагов больше десятка, слева обрыв, на который вскарабкаться не успеть. Спереди бурелом, через который даже днем не просто перебраться, а сзади сзади подозрительный шум. Он, как последний идиот, забрался в капкан. Сколько их за спиной! Глаз между лопаток нет, по шуму тоже не понять. Он ведь всех пересчитал, и тех, кто в основном лагере, и одиночного часового у костерка. Так кто же затаился позади, только сейчас выдав свое присутствие? Может, ошибка в подсчете? Пропустил одного, наверное? Хорошо, если пропустил не пару. Мысли скрыться через бурелом отбросил сразу. Слишком рискованно. Мало того, что ногу можно сломать, в лунном свете он будет прекрасной мишенью для арбалетчиков. Взбираться по обрыву еще хуже. Они по два-три болта выпустить успеют. Он даже увернуться не сможет». Если за спиной один противник, Дирт его обойдет, не ввязываясь в драку с неясными перспективами. Он быстрее и в ловкости превосходит всех этих гремящих железом увольней. Пара десятков шагов и растворится в непроглядном мраке. Там кусты и деревья, там даже если вслед будут стрелять, вряд ли заденут. Пускать болты придется практически вслепую и через растительные преграды. Дирт рванул в бок, разворачиваясь. Краем глаза увидел тех, кто до последнего таился позади, ухитрившихся остаться незамеченными. Проклятье, Да их двое! Ну как он мог так дико ошибиться при подсчете? А это что такое? Еще один! И еще!» Дирт не понимал, откуда взялась вся эта орава, зато понимал, чем ему угрожает промедление. Вбросил кинжал в ножны, и через миг в освободившейся руке появилась стрела. На миг остановился, отпустил тетиву. Ближайший враг вскрикнул, отшатнулся. Дирт даже не понял, хорошо ли ему прилетело, сразу помчался дальше, проклиная луну, опять ее начало затягивать. Риск споткнуться, а коварно выбравшийся из земли корень или камень резко возрос. Спотыкаться дирту нельзя. Забегая под укрытие заросшего кустами участка леса, он не сдержал кривой нервной улыбки. Есть! Получилось! Он ушел! Почти ушел! Этим гремящим железом-недотепом ни за что его не нагнать! Он рыба в море! Он птица в небе! Попробуйте теперь поймать! В этот момент нога зацепилась за что-то упругое, непонятное. Он покатился по земле, продолжая дурацки растягивать застывшие губы, еще не осознавая толком, что произошло, но понимая, что-то пошло не так, неправильно, непредвидено. Ведь он споткнулся не о корень и не о ветку. Это нечто, чего в лесу быть не должно. Это дело рук человеческих, чья-то хитрость, уж очень похожая на хорошо натянутую веревку. Веревки в лесу не растут, это и последнему тупице известно, а просто так ее привязывать не станут. А вот если предполагали, что она окажется на пути беглеца, то привязать не грех. Откуда они могли знать, куда он помчится? Где-то Дирт ошибся по-крупному, и что хуже всего, враги предполагали, что он оплошает, и тщательно подготовились на этот случай». Хоть падение было полной неожиданностью, Дирт, заваливаясь, успел сгурпироваться и инстинктивно отбросить лук в сторону. Не слишком прочное оружие можно повредить, если навалиться на него всем телом. Вскочить на ноги не успел, из мрака навалилась тяжелая, воняющая застарелым потом туша, правую руку начали выкручивать. Левый выхватил из ножен кинжал, тыкнул вслепую дважды и, нащупав что-то податливое, надавил. Противник заорал, задергался, кто-то другой невидимый сжал запястья, не давая им даже пошевелить. Дирту осталось одно — брыкаться в надежде заехать как следует по чьей-то неосторожно подставленной рожи. А затем и на ноги навалились. Лодыжки начали обвивать веревкой, туша, закрывающая лицо, убралась в сторону. В свете выглянувшей на представление луны, Дирт увидел обступивших его врагов и то, как сразу двое связывают ему руки. Один из спайдеров хорошо знакомым нельзя омерзительным голосом выдал. «Ну что, сучьи, выкормыш, добегался, прощаясь со своими ушами!» Больше Дирт ничего не увидел и не услышал. Сильнейший удар по затылку погрузил его во мрак.